Нынешнее время. Фанни. Похороны прошли без неожиданностей. Фанни вернулась обессиленной и, и прямиком отправилась в постель. Следующим утром ей позвонила Катрин. Начальница поинтересовалась, как продвигается работа над материалом о Саре Ле Руа, и снова предложила прислать фотографа или видеооператора ей в помощь. Фанни отказалась и пообещала вскоре прислать первые наброски. Когда Лелу вышла к завтраку, Фанни чуть не упала со стула от неожиданности. Лелу сменила свой бесформенный спортивный костюм на тёмно-синюю юбку в складку, белую блузку и джинсовую куртку. Никакого макияжа. В свои вечно растрёпанные волосы, которые обычно выглядели будто только что побывали под реактивным двигателем, она собрала в идеально приглаженный хвост, и даже розовые пряди теперь выглядели прилично. Что думаешь о моём рабочем прикиде? «Я с трудом тебя узнала». «А откуда всё это?» «Мама меня учила, что на всякий случай в чемодан обязательно надо класть нарядную одежду. Тебе должен нравиться этот образ, скромняги отличницы». Фанни пожала плечами и, нахмурив брови, оглядела пачерицу. «Странно видеть тебя такой». «Всё нормально. Управляющая гостиницей дала мне велосипед. Поеду прогуляюсь». «Это куда ещё?» Не далеко, не волнуйся. Ты не можешь уехать без завтрака. Это самый важный приём пищи. Я не голодна, бросила Лелу и вышла из гостиницы, лишив Матиху возможности что-либо ответить. Фанни взглянула в окно и увидела, как Патчерица седлает позаимствованный велосипед. Вид девочки, уезжающей вдаль по велосипедной дорожке, с собранными в хвост волосами, что раскачивались маятником в такт движению, с рюкзачком на спине, обвешанным нелепыми брелоками, вдруг напомнил ей Анжелику и Сару, которые вместе крутили педали зимой и летом, а ветер разносил их смех, переплетавшийся с криками чаек. Она восхищалась дружбой своей младшей сестры с Сарой Лероа, Мать, конечно, не бросила Фанни и Анжелику, как их отец, но никогда не баловала дочерей нежностью и вниманием, в которых они так нуждались. При этом Фанни, когда уезжала учиться, не переживала, что доставит Анжелике страдания, ведь у сестры была Сара. Видно было, что подруги неразлучны, и им так весело вместе. Они постоянно хохотали по всяким пустякам, над странными шутками, понятными только им одним. Они придумывали себе какие-то неимоверные занятия, в которых Фанни не видела смысла: пойти в бассейн одинаково одетыми, 6 раз посмотреть Титаник в кино, поиграть в радиопередачу с ведущим в образе белого медведя, строить рожицы перед объективом в фотобудке, пройти всю тропинку от школы до дома рыча, выпучив глаза и вытянув вперёд руки, как зомби в клипе триллер Майкла Джексона. Фанни не догадывалась и о четверти того, что могли выдумать эти девчонки, и, конечно, злилась, когда непрекращающийся за стеной хохот мешал ей готовиться к экзамену. "Какие вы ещё дети", говорила она, закатывала глаза и грозилась выставить разбушевавшуюся парочку на улицу. И всё же Фанни ловила себя на мысли, что ей нравится, когда квартира наполняется бурным весельем. которого ужасно не хватало их семье. Вернувшись домой на летние каникулы после первого курса университета, Фанни не обнаружила в комнате Анжелики снимков из фотобудки, плаката с Роби Уильямсом и билетов из кинотеатра, которыми раньше была завешена стена. Лишь дырочки от канцелярских кнопок и прямоугольники с невыцветшим рисунком на обоях остались от прекрасной дружбы. свидетелем, которой довелось стать Фанни, и которой более не существовало